Понедельник, 7 июля, 1 час 34 минуты. «Вы кто? Вы доктор?» Спросил молодой водитель «Фольксвагена». Попытался встать на ноги и не смог. Губы у него распухли, голос звучал невнятно, сосуды в глазах полопались. Наверное, он сильно ударился головой. Но хуже всего выглядела его левая рука. Даже на расстоянии видно было, что перелом открытый, очень нехороший. «Я пришел помочь», — сказал доктор. «Кто-то еще есть в машине?» На этот вопрос мальчик со сломанной рукой не ответил. Он свесил голову между коленей и задышал тяжело, как пьяный. А может, он и правда пьян, иначе зачем бы ему на полном ходу таранить бетонные ворота? «Вы пили что-нибудь?» — спросил доктор. Мальчик замотал головой. «Нет!» — сказал он хрипло. Удар пришелся прямо по заднему сиденью. Сломал стойки, выбил стекла, смял и порвал крышу. Трудно было поверить, что машина вообще способна вот так лопнуть пополам, превратиться в деформированный сверток цветного железа, но доктор все-таки забрался в багажник, торчавший по эту сторону решетки, и так же, как часом раньше кабриолет, заглянул внутрь. Заднего сиденья в «Фольксвагене» больше не было. «Нет», — подумал он, — «нет. Я стоматолог. Этим должен заниматься кто-то другой». Он выбрался наружу, сел на корточки и открыл аптечку. Ничего полезного у ней, разумеется, не нашлось, кроме кучки марлевых бинтов, пачки стерильных салфеток, пары одноразовых перчаток и ножниц. — «Мне надо обработать вам руку», — сказал доктор. «Вставать не нужно, просто попробуйте передвинуться ко мне поближе, иначе я до вас не дотянусь». Мальчик сидел неподвижно, как будто заснул не слышал его. Затем шевельнулся и все-таки чуть пересел, упираясь ногами, потом еще, пока не добрался до решетки. Вблизи рука выглядела еще хуже. Сколько прошло времени? Часа два или уже три? «Ему должно быть очень больно», — подумал доктор. «Удивительно, что он еще в сознании». «Вам нужно снять часы», — сказал он. «Давайте я». Когда он начал расстегивать ремешок на распухшем запястье, мальчик всхлипнул и дернулся. «Ты кто?» — спросил он. «Чего тебе надо?» Глаза у него были мутные и бессмысленные, а ресницы и брови светлые. Совсем как у сердитого мёртвого мотоциклиста. «Ты сломал руку», — сказал доктор. «Но это ничего, я помогу». «А скорая где?» — спросил мальчик. «Не вызвали, что ли? Я давно тут сижу, должна быть скорая. Позвонить надо просто. Почему никто не позвонил?» Шину пришлось сделать из теннисной ракетки, которая нашлась в багажнике «Фольксвагена». Ничего другого с отекшей скалечной рукой молоденького водителя сейчас сделать было нельзя, и доктор просто залепил ее стерильными салфетками из аптечки, а потом просунул ракетку между прутьями решетки и примотал лейкопластырем снизу под локтем, как ложку. Ракетка оказалась слишком длинной, сантиметров 15 ее кевларовой ручки надо было, конечно, отпилить или отломать, чтобы она не доставляла мальчику лишних мучений — Но и это доктору было не по силам. Все время, пока он возился, неудобно прижавшись щекой и плечом к шершавым металлическим прутьям, юный «Фольксваген» плакал и требовал, чтобы вызвали, наконец, нормальных, настоящих спасателей. чтобы ему сделали укол, позвонили его отцу, который всех тут на уши поставит, понял? И чтобы ему вернули часы, сейчас же. Это дорогие, между прочим, часы. Слышишь, ты? Куда ты их дел? В карман себе сунул? Да, думаешь, я забуду? Думаешь, самый умный? Кто ты такой вообще? Не трогай, блядь, не трогай меня. Просто скорую вызови. Ну, пожалуйста, пускай приедут. Они все нормально сделают. А ты не умеешь. Ничего ты не умеешь. Больно, не трогай, больно. Да кто ты такой вообще? Отдай мои часы, сука. Чего тебе на «Почему ты мне звонишь? Я тебя закопаю, сука! Ну, позвони им, Пожалуйста!» И все это время его страдающая сломанная рука ни разу даже не дернулась. Терпеливо сносила болезненные манипуляции, которые совершал над ней неловкий маленький стоматолог, как будто существовала отдельно, само по себе, и цель у нее была собственная — получить помощь, неважно от кого. «Все!» — наконец сказал доктор. «Ну все, все, я закончил. Вот ваши часы, смотрите, я сюда их положу, видите? Вот. А теперь вам надо лечь. У вас сотрясение. Вам правда надо лежать». «Не хочу я лежать», — вяло сказал мальчик Вольксваген и лег. «Это какой-то бред все. Адский какой-то бред». «Да», — сказал доктор, — «я знаю». Вы... «Правда не можете позвонить?» — спросил мальчик, лёжа на спине и глядя в бетонный свод потолка. «Правда не могу», — ответил доктор. «Извините». «Бред», — сказал мальчик, моргнул и закрыл глаза, и задышал медленнее. Доктор прислонился плечом к решётке, вытер последней стерильной салфеткой лицо. Как мог, оттер руки и, наконец, сунул ее в карман, чтобы не мусорить. Все вокруг и так было грязно, и сам он чувствовал себя грязным. Пальцы были липкие, зуделаясь, царапанная грубыми прутьями щека и щипала подмышки. Никакая салфетка не помогла, конечно. Тут помог бы только душ, долгий, прохладный душ. В переноске у стены обиженно на одной ноте кричал кот, и доктору показалось, что он как будто даже охрип. «Ну-ну», — сказал он коту и придвинул к себе переноску, — «потерпи». «Вы не уйдете же, правда?» — сонно спросил мальчик Фольцваген. «Пока они не приедут». «Не уйду», — сказал доктор. «Я тут посижу с вами, постарайтесь поспать». Он мучительно до хруста зевнул и посмотрел на часы. «Без пяти два. Прекрасно. Совсем они не торопятся. И ночевать теперь, похоже, придется даже не в машине, а прямо здесь, сидя на асфальте среди осколков стекла. Какая же бесполезная дрянь эти современные автомобильные аптечки. Ни обезболивающих, ни антисептика, даже йода нет». «Что мне первая помощь?» «Кто придумывал этот идиотский список?» «Описать бы письмо какое-нибудь открытое или даже статью...» «Да, точно статью...» «Ну, боитесь вы людям лекарства класть в аптечку?» «Тогда сделайте так, чтобы скорая сразу приезжала» «И не запирайте их в туннелях на всю ночь» «Сам-то никто их и на себе пузырек в машину не купит» «Вот и я не купил...» Даже я ведь не купил, идиот. Мысли замедлялись, жужжала над головой потолочная лампа, пахло бензином на разлившимся маслом, и доктор начал засыпать, не замечая, что засыпает, продолжая думать, какой напишет статью и кому ее можно было бы показать. Ну или, правда, просто пост выложить в телеграме. Извительный, остроумный пост, который все прочитают, и даже придумал первую фразу. Но тут его похлопали по плечу, и он вздрогнул, открыл глаза и увидел пакетик молока. Маленький картонный квадратик с нарисованным румяным младенцем, зажатый в женской руке, и сначала даже не понял, зачем это... «И что ему с ним делать?» «Вот», — сказала незнакомая женщина, «котику вашему, плачет он у вас так, слушать прямо невозможно». «Спасибо», — сказал доктор и взял квадратик. «Спасибо большое. Ему просто надоело сидеть в заперти». «А кому не надоело?» — сказала женщина и собралась уходить. «Простите». — сказал доктор. — А воды у вас нет, случайно? Не могли бы вы принести немного? Не мне, для него. Понимаете, ему сейчас надо много пить. Женщина остановилась, скрестила руки на груди и поглядела на молодого Вольксвагена, который перестал жаловаться и тихо спал за решеткой. — Они думают, им все можно, — сказала она медленно. Ездить на красный, людей давить на переходах. Обнаглели со всем, что хотят, то и делают. от чего им? Папочка все равно отмажет. Вот пускай ему папочка воду и приносит.